Глава шестая. Пенициллин. Большинство болезней является порождением человеческой цивилизации. Чем дальше идет цивилизация, тем больше возникает рисков. Когда цикл человеческой жизни короткий, как у неандертальцев и кроманьонцев, они практически не успевают дожить до возраста, когда окислительные процессы в клетках начинают наносить вред организму. Когда я заканчивал институт, стала очень популярной свободно-радикальная теория старения. и вызываемые свободными радикалами болезни. Свободно-радикальная теория старения утверждает, что старение происходит из-за накопления повреждений в клетках, нанесенных свободными радикалами с течением времени. К этой теории относили даже возникновение онкологических болезней, что в корне неверно. Онкологическими болезнями человечество болело с момента своего появления, как болеют ими и животные, но гораздо реже. Просто человечество в процессе своего развития воспроизводит материалы, провоцирующие заболевания, например, канцерогены. Долгое время люди не знали о вреде наносимом свинцом. Свинцом запаивали первые консервы, и многие полярные экспедиции пали жертвой свинцовой интоксикации. Не животные являются нашими конкурентами за право обладать планетой. Наш главный соперник – это бактерии и вирусы. И прямо передо мной сидел человек, иммунитет которого до этого вряд ли сталкивался с таким грозным противником, как бактерии и вирусы. Зиг контактировал с Уильямом, который шмыгал носом. ОРЗ, ОРВИ, неважно, что именно было у американца. Его организм сталкивался с переохлаждениями и бактериями. И уж наверняка с гриппом и другими инфекциями. На МКС практически стерильная среда. Заболеть космонавту там трудно. постоянное озонирование помещений и модулей ультрафиолетовое облучение не дает шансов микроорганизмам и тем не менее в аптечке есть набор и антибиотиков и противовирусных не считая гемостатических губок шовного материала хирургического набора и более утоляющих препаратов провожу ревизию срок годности антибиотиков истек год назад как и антивирусных препаратов но это ерунда производитель закладывает срок годности с запасом И если внешний препарат не изменился, то эффект от его применения бывает. Завожу Зика в бывшую спальню Босси. Достаю фонендоскоп. Парень смотрит на эти манипуляции в полуобморочном состоянии. Объясняю, чтобы дышал через рот, и начинаю слушать. Жесткие сухие хрипы в нижней доли правого легкого. Пневмония. На какой-то момент чувствую облегчение, что это не грипп. С заразностью гриппа Зик успел бы заразить половину плажа за эти полдня. Из антибиотиков у меня миронем и цефазолин. Есть еще амоксикла в капсулах. Развожу в воде для инъекций и набираю в шприц полграмма цефазолина. Зик, ложись на живот и не дергайся. Будет немного больно, но лежи, пока я не разрешу тебе встать. Ты меня понял? Он кивает и послушно ложится. Спиртовой салфеточкой протираю ягодицу и колю. Парень напрягается, но лежит, не дергаясь. Ввожу лекарства, массирую. «Зик, ты сейчас заболел». «Понимаю, что это ему ни о чем не говорит». Перехожу на доступное объяснение. «В тебя вошел злой дух. Я его выгоню, но ты пока будешь жить в этой комнате, ни с кем не разговариваешь, ни к кому не подходишь, никого не трогаешь руками. Ты меня понял?» «Понял, Макса. Я уйду на поля вечной охоты». «Не сейчас, Зик. У нас с тобой много дел, так что не торопись на эти чертовы поля». «Хорошо, Макса. Ты великий дух. Как ты говоришь, так и сделаю». Оставив Зика, выхожу и зову Нел. Строго предупреждаю ее, что Зик на карантине, и контактировать с ним нельзя. Еду ему я буду давать сам, и провожать в туалет тоже буду сам. Нел уже слышал от меня страшное слово «карантин», Ее лицо делается испуганным, и она непроизвольно отступает назад. Теперь, Уильям, нельзя допустить его контактов с местными. Беру пять капсул амоксиклава и иду на берег к доменной печи. Американец бегал вокруг печи в негодовании. Через отверстие, что он заткнул, вырывался черный дым. «Уильям, что случилось? Почему такой мат в присутствии дамы?» Я показал ногу, которая с широкими глазами смотрела на Лайтфута. «Простите, сэр». Но моя затычка вылетела, и часть тепла уходит. А гупо английский английски не понимает. Только на своем говорит, да по-русски пытается. Чем нам грозит утечка тепла, Уильям? Удлинением периода готовности кокса и возможным ухудшением свойств горения. Но так устраните эту проблему во второй партии. А сейчас у нас есть куда более важная проблема. Важнее получение кокса и плавки железа? Лайтфуд остановился и посмотрел на меня, как на больного. Да, Уил, ты простыл. и это очень опасно. «Сэр, у меня хронический бронхит, но я болею с рождения, через несколько дней все пройдет. У меня иммунитет, наверное». Американец широко улыбнулся. «У тебя есть иммунитет, Уильям, иначе бы ты умер в детстве». «А у них?» Я показал рукой на все поселение. «Нет. И простой пневмокок или стафилокок может вызвать геноцид человечества в этом мире». Поэтому ты принимаешь по одной капсуле каждый день и исключаешь близкий контакт с любым человеком. Вообще любой контакт. Ни рукопожатие, ни другой. Более того, сейчас, когда первая партия кокса будет готова, лучше изолироваться на пару дней до полного выздоровления. До Лайтфута дошло. Он даже побледнел, оглянувшись на Гу, словно пытаясь понять, заразил он ее или нет. «Ты меня понял, Уильям? Никаких контактов и изоляция!» Это все, что мы можем сделать в этих условиях. Понял, сэр. Никаких контактов. Сейчас закончу с этой партией и несколько дней не буду выходить из хижины. Сэр, вы можете объяснить Гу, чтобы несколько дней пожила у своей сестры? Боюсь, моих языковых знаний для этого не хватит. Попробую, Уильям. Я минут пять пытался объяснить женщине, что ей нельзя приближаться к Уильяму 3-4 дня. Удалось это объяснить с большим трудом, и только «япономать», сказанная в сердцах, испугала Гу. Бросив взгляд на Лайтфута, она поспешила в сторону хижины Рама. Теперь мне надо было заняться получением антибиотика. Самый легкий способ – дать заплесневеть хлебу и дождаться, пока плесень станет зеленого цвета. И вот в этой плесени и есть грибок пенициллиум. Конечно, в плесени есть еще и другие микроорганизмы, а содержание самого грибка мизерное, чтобы получить нормальный терапевтический эффект. Но использовать сильные антибиотики, количество которых и так мизерно, совсем неразумно. Добравшись до дворца, сильно удивил Нел, когда, взяв у нее две ячменные лепешки, смочил их в воде и завернул в шкуру, положив в темный угол дома. Заглянул к Зику, тот спал, дыхание было спокойным. Пощупал лоб, вроде температуры не было. «Цефазолин – сильный антибиотик. Для человека, который никогда не пользовался антибиотиками, даже один укол может дать излечение». Запоздало вспомнил, что предварительно не сделал проверку на аллергию. Вызвал Хада и Ару. Когда они явились, поставил перед ними задачу обойти весь плаж и выявить кашляющих людей. Пришлось покашлять, чтобы они поняли, о чем речь. Пока ждал обхода по выявлению заболевших, перебирал в уме лекарственные травы с антимикробными свойствами. Самые известные из таких это багульник, календула, девясил, можжевельник, почки сосны, чебрец, душица, шалфей, эхинацея и эвкалипт. Из пищевых продуктов это чеснок, лук, хрен, красный стручковый перец и черная редька. Ничего из перечисленного мне на глаза не попадалось. Был в наличии кедр. Помню про отвар из шишек кедровых. отвары из хвои и эфирное масло. Но самому применять не приходилось, и были только смутные отрывочные познания в области фитотерапии. Настойка из кедровых шишек хороша при артритах наружно и при атеросклерозе внутрь, а значит, и противовоспалительным эффектом будет обладать. Спирта у меня немного, но можно его разбавить и получить настойку. Поймал Бара, который склонялся неподалеку, охраняя меня, и отправил его в лес за кедровыми шишками. Попросил принести и опавшие зрелые, и незрелые Светок. Услышал, как заворочился в своем углу Зик. «Зик, как ты себя чувствуешь?» «Мне не жарко, Макса. Ты выгнал злого духа!» «Еще нет, Зик, но он уйдет. Ты пока побудешь здесь. Когда я увижу, что злой дух ушел, отпущу тебя в свою хижину». «Если ты хочешь выйти на улицу, можешь выйти, но ты не должен ни к кому подходить и стоять рядом, иначе злой дух вселится и в других русов». Оставив испуганного Зика, вышел, чтобы просто прогуляться и посидеть в тенючке. Не прошло и получаса, как появились Хат и Ара с докладом, что кашляющих не обнаружили. «Мне просто невероятно повезло, что я в самом начале выявил больного Зика и нулевого пациента Лайтфута. Несколько следующих дней прошли без изменений. Антибиотик Зику я больше не колол, потому что парню становилось лучше на глазах. Дважды навестил Лайтфута, чтобы убедиться в его изоляции и приеме им лекарств. Американец также чувствовал себя лучше и порывался работать. Вынужденное бездействие переносил очень тяжело, а может, просто скучал по своей подруге. Заверив его, что он завтра может приступать к работе, в легких при ауксультации было чисто, Навестил скотный двор. Животные плодились быстро, особенно свиньи. У меня уже появилось почти стадо, прокормить которое становилось все труднее. В последнее время охотникам приходилось уходить все дальше в лес и степь, и выше забираться в горы, чтобы найти добычу. Мое разросшееся племя переводило всю живность. Если так дальше пойдет, вблизи просто не останется животных. Дикари весной старались не убивать самок, потому что они должны принести приплод. Но в прошлую весну с охоты приносили и самок животных. Это говорило о том, что охотиться стало труднее. Нужно было временно прекратить охоту, чтобы животные успели восстановить популяции. На следующий день созвал Малый Императорский Совет, куда входили Нел и ее братья, Миа, командующий армией Лар и командир лучников Гау. От бывших племен Выдр и Уна присутствовали На и Ара. В совет я ввел и обоих американцев, Тиландера и выздоровевшего Лайтфута. И, конечно, был шаман Хер. Без духовенства в таких вопросах не обойтись. Когда все собрались и расселись, я заговорил. «Наше племя большое. Чтобы каждый день кушать еду, нам приходится добывать много добычи. Животные в наших лесах и степях не бесконечны, они заканчиваются». Нашим охотникам приходится уходить все дальше и дальше, чтобы принести добычу. Но скоро и далеко закончатся животные. И что мы тогда будем есть?» Я обвел глазами собравшихся. Все молчали. Только Мия высказала свое мнение. «Если Макса разрешит, мы можем охотиться на Зи. В каждом Зи больше мяса, чем в Буйволе, и оно очень вкусное». «Позволите, сэр?» Молчаливый Тиландр поднял руку. «Конечно, Герман. Говорите». «Сэр». Кроме на его людей, практически мало кто ест рыбу, а ее запасы безграничны. Мы могли бы перейти на основную рыбную диету. Тиландер замолчал. Гера прав. Я специально назвал Германа укороченным именем, как его звали все остальные. Мы перейдем на рыбу и прекратим охоту на шесть месяцев. За это время животные вернутся и смогут даже расплодиться. При необходимости у нас есть и домашний скот. Так что доведите до каждого человека в племени, что с сегодняшнего дня охота запрещена. Запрещена вообще на всех животных. Нам надо думать о завтрашнем дне. Меня все поняли? Да, сэр! Хором отозвались американцы. Остальные тоже заверили, что поставленная задача им ясна. Обсудив еще несколько рабочих моментов, отпустил всех заниматься своими делами. Мои лепешки уже покрылись плесенью, но пока она была серого и белого цветов, побрызгав лепешки водой, снова завернул их в шкуру и уложил дозревать. Зик уже не температурил, при ауксультации выслушивалось жесткое дыхание. Были единичные влажные хрипы, воспаление переходило в фазу разрешения. Следующие несколько дней прошли как обычно. Выздоровевший Лайтфуд продолжал коксование. Кокс представлял собой спекшуюся угольную массу, а на дне доменной печи скопилась черная вязкая масса, похожая на мазут. «Каменноугольная смола, сэр!» ответил на мой вопрос Лайтфуд, производя очередную закладку угля для коксования. «Хорошо горит, но от нее настолько едкий дым, что люди на производстве часто теряют сознание и могут умереть, если их не вытащить на воздух. Бывали и смерти, но сам я не видел». Лайтфуд закончил закладку и закрыл крышку, поджег уголь в топке и начал подавать воздух мехами. «Уильям, много кокса нужно на одну выплавку дом на чугуна?» «Много, сэр. У нас не получится поднять температуру выше 1600 градусов. Значит, на одну полную плавку домной уйдет несколько суток». И сколько стали или чугуна мы сможем получить за одну плавку при полной загрузке нашей донны? Этот вопрос для меня был очень важным. Могу сказать приблизительно, сэр. Объем нашей камеры загрузки — около четырех кубических метров. Я думаю, от двухсот до трехсот килограммов чугуна мы сможем получить. Это зависит от содержания железа в самой руде. Но руда у вас вроде хорошая. Хорошо, Уильям. Когда мы сможем начать плавку уже стали и чугуна? «Через пару дней, сэр!» Я не стал больше отвлекать Лайтфута. Мне было чем заняться эти пару дней. Надо было довести изготовление пенициллина до конца. Сегодня с утра заметил, что плесень местами стала зеленого цвета. Вернувшись в дом, вытащил свои ячменные лепешки. Зеленая плесень уже покрывала большую их часть. Расстелив на столе небольшой кусок ткани, ножом соскоблил с лепешек всю зеленую плесень. В охлажденной кипяченой воде растворил плесень, тщательно перемешивая. Вода в миске приобрела мутноватый цвет. Подождал, пока уляжется осадок, и шприцом набрал 0,2 мл жидкости. При пробе надо набрать 0,1, но у меня был раствор с малым титром пенициллина. На 0,1 организм мог не прореагировать даже в случае аллергии. Зик покорно протянул руку на мою просьбу. Протерев кусочек кожи, ввел иглу внутрикожно и надавил на поршень. Первое чтение результата через 20 минут ничего не выявило. Через час, два и в течение суток никакой аллергической реакции не было. Можно было подвести предварительный результат. У пациента аллергической реакции нет. Как и нет данных, что в растворе есть грибок пеницил. Тем не менее, сделал Зику три укола, набирая в шприц до 10 кубиков, чтобы хоть какое-то количество самопального пенициллина попало в организм. Еще через два дня, осмотрев пациента, пришел к выводу, что он абсолютно здоров. Своевременная изоляция и лечение Лайтфута и Зика помогли избежать эпидемии, но впредь следовало быть осторожнее. Немного поразмыслив, пришел к выводу, что мне надо выращивать плесень, формируя сильный штамм грибка. Снова взял пару лепешек, смочил их в воде, и накрошил на них зеленую плесень из первых экспериментальных лепешек. Таким образом, как бы произвел посев на питательную среду. Повторяя эту процедуру каждый раз, можно добиться более интенсивного роста колонии грибка с улучшенным противомикробным действием. И всегда надо иметь в запасе несколько таких лепешек, чтобы можно было в любое время развести плесень в воде. Счастливый Зик покинул свою темницу, А я сделал себе отметку, чтобы при пристройке к дворцу дополнительных помещений отвести комнатку под лабораторию. Там можно будет экспериментировать с плесенью, хранить некоторые инструменты и оборудовать свой медицинский угол. И непременно передавать знания по лечению своим сыновьям, потому что медицина как таковая зародится еще не скоро. Остаток дня прошел в хорошем настроении. Лайтфуд принес известие, что кокса с лихвой хватит на одну плавку. С утра планировалась закладка руды и кокса для получения чугуна, а потом и стали. Если Лайтфуд прав, и мы получим больше двухсот килограммов стали, можно будет наковать много топоров и попробовать выковать меч или мачете. Замахнуться на саблю я не посмел даже в мыслях. Не по нашей квалификации эта работа. Но придет время из сабли, как потом время пороха и пушек. А там, кто знает, что еще удастся. Ведь удача всегда благоволит смелым и умным.